Моя дорогая Марта, автор книги Николай Епифанов. Текст читает Вирджини Ораквил Моя дорогая Марта, я встретил тебя вновь много лет назад, когда деревья казались по-настоящему высокими, а небеса поистине бескрайними. На улице стоял жаркий июльский день, и огромный солнечный диск медленно плыл над нашими головами. Ты сидела на автобусной остановке в синих джинсах и белой рубашке, крепко прижимая к груди футляр со скрипкой, подаренной бабушкой, когда тебе исполнилось 12 лет. Твой зачарованный взгляд смотрел куда-то вперед сквозь людей и окружающие предметы. Ты была так далеко и так близко. Я, как призрак, стоял на обратной стороне дороги, не находя в себе сил пошевелиться и не отводил от тебя взгляд. Как странно было смотреть на человека, которого впервые встретишь спустя много-много лет и тут же полюбишь всем своим сердцем без страха и без оглядки. Сейчас тебе было всего пятнадцать, и впереди ждала целая жизнь. Детство осталось в прошлом, и взрослая жизнь потихоньку занимала свое законное место. Наше совместное будущее скрывалось далеко впереди, и даже если бы ты смогла увидеть меня, то, конечно же, не узнала бы, ведь я для тебя никто, самый обычный взрослый незнакомец среди сотен других лиц, плывущих по улицам переполненного города. Моя дорогая Марта, я нашел тебя, пройдя сквозь время и пространство по одной простой, но бесконечно важной причине. Я люблю тебя. До свидания, твой август». Глава первая. Настырный будильник на мобильном телефоне принялся неустанно звонить в шесть утра. Сквозь стоящий сон Марта, чтобы не разбудить родителей, поспешила его отключить. Обычно они вставали около семи, когда до выхода на работу оставалось минут тридцать и как тени бродили по квартире, стараясь сбросить с себя оковы сна. «Как же я хочу спать!» — каждый раз говорил папа, выходя из спальни. Мама бурчала что-то в ответ, но девушка никогда не могла расслышать, что именно. Ей же всегда нравилось просыпаться пораньше, чтобы можно было спокойно собраться в школу, позавтракать в тишине и посидеть посмотреть пару серий какого-нибудь сериала. Раннее утро было любимым временем суток Марты, поскольку не надо никуда спешить, и тебя никто не трогает. Она всегда сожалела о том, что днем об этом можно было только мечтать. Вот если бы она могла зайти в первую попавшуюся дверь и оказаться в небольшой комнатке, которая хотя бы ненадолго спрячет ее от целого мира. На цыпочках, выбравшись из спальни, Марта преодолела длинный коридор и, незамеченная никем, заскочила в ванную, где тут же закрыла дверь на замок и включила душ. Но забираться в ванную девушка не спешила. Вначале она подолгу смотрела на собственное отражение в зеркале, которое давно перестала узнавать. В июле ей исполнилось 15 лет, и, как ей казалось, она перестала быть ребенком и стала юной девушкой, а значит, и проблемы переходного возраста должны были исчезнуть. Но тело на этот счет имело собственное мнение. При росте 160 сантиметров она весила всего лишь 40 килограмм. Руки казались неестественно длинными, а ноги тонкими и кривыми, как сгоревшие спички. Марта с тоской вспоминала времена, когда могла собрать волосы в хвостик, оголив тем самым скулы и лоб. Раньше это казалось нормальным, но теперь оборачивалось целой трагедией. Ведь сразу же выпирали острые скулы и лоб, на котором то и дело появлялся не один, не два, а сразу несколько прыщей. Каждый день Марта стояла перед зеркалом, ожидая увидеть хоть какие-то перемены к лучшему. Но раз за разом видела только тощее лицо, вызывающее отвращение. И потому... Перед тем, как выйти из ванной, она старательно расчесывала волосы так, чтобы они закрывали большую часть лица. Только тогда, ощутив хоть какую-то безопасность, Марта могла открыть дверь и пойти на кухню. Девушка заварила себе чай, сделала пару бутербродов с колбасой и сыром и уселась на кресло в углу, поджав под себя ноги. Несколько простых движений, и на телефоне запустилась очередная серия сериала, завлекая Марту в свой причудливый выдуманный мир. Время летело незаметно. Когда на кухне появилась мама, в чашке осталась половина остывшего чая, а на тарелке лежал недоеденный бутерброд. Маму звали Полина Владимировна. Стройная, красивая женщина, хорошо выглядевшая для своих 43 лет. У нее были светлые длинные волосы, которые волнами спадали на плечи. Марта всегда смотрела на них и надеялась, что однажды у нее будут точно такие же. — Доброе утро, солнце! — сказала женщина, потирая сонные глаза. — Как спалось? — Хорошо, — коротко ответила Марта, но тут же вспомнила сон и ей захотелось им поделиться. — Мне сегодня приснилось? — «Ой, а я ворочалась полночи. Не знаю, духота какая-то», – перебила ее мама. «Может и правда купить кондиционер. Сейчас же сентябрь, они наверняка подешевели». Марта даже не расстроилась. Наверняка мама просто не расслышала, что дочка хотела что-то рассказать. У нее часто так бывало. Она погружалась в свои мысли, не замечая ничего вокруг. Могла начать разговор и тут же забыть о нем или вовсе уйти в другую комнату. Это была ее странная особенность, на которую, как считала Марта, она не имеет права обижаться. «Лучше уж так, чем папина дотошность», успокаивала себя девушка. Она никогда и никому на свете не призналась бы даже самой себе, поскольку сама мысль казалась ужасной, Но маму она любила значительно больше папы. «Сегодня четверг. Ты помнишь, что у тети Тани день рождения? После школы не задерживайся. Поедем ее поздравим». «Мам, но у меня ведь занятия», — удивилась Марта, выпрямившись как струна. «Занятия?» — мама смотрела на дочь непонимающим взглядом. «Скрипка. Я же хожу по вторникам и четвергам». «Ой!» – женщина закатила глаза. «Да-да, я помню. Прости, но сегодня придется пропустить». «Но, мам, я даже не общаюсь с тетей Таней. Мне обязательно ехать?» «Да, обязательно». Мама железным тоном отчеканила каждое слово. «Она твоя родная тетя, сестра твоего отца, а значит, нужно ее поздравить». Ничего не случится от того, что ты один раз не придешь на занятия. В конце концов, я же не школу прошу тебя прогулять. У нас просто концерт будет в ноябре. Мы к нему готовимся». Марта почувствовала ком в горле и как заслезились глаза, но, прикусив губу, смогла сдержаться. «До ноября еще уйма времени», — отмахнулась мама, наливая себе кофе. «Доброе утро!» На кухню пришел взаерошенный папа в своей любимой растянутой футболке с изображением какой-то неизвестной Марти-группы. «Доброе!» — хором ответили мать и дочь. «Андрей, Марта не хочет ехать на день рождения!» «Это еще почему?» Нахмурившись, отец перевел взгляд на Марту. Девушка ощутила, как по коже пробежал холодок. От былой обиды не осталось и следа, ведь ее заменил страх перед отцовским негодованием. Андрей Борисович был довольно странным человеком. Друзья и коллеги знали его как рьяного сторонника прогрессивных мужских взглядов, которые он непременно старался защищать в любом споре или обычном разговоре. Но когда дело касалось его семьи, Включались нравы свойственные людям, жившим задолго до рождения самой Марты. В детстве Марта вовсе не была тихим и послушным ребенком, а скорее наоборот, лазила куда придется, делала, что хотела, но со временем это прошло. Не только благодаря возрасту но и папиному воспитанию, который, как-то раз вернувшись с работы, застал посреди коридора дочку, измазанную с ног до головы краской, и решил, что женское воспитание мамы и бабушки совершенно распустило ребенка. С того дня у нее появился четкий график, список разрешенных и запрещенных игр. Конечно, в начале марта сопротивлялась, но совсем недолго. Папа был хладнокровен и совершенно непоколебим. И потому, раз за разом, натыкаясь на одну и ту же стену, девочка поняла, что гораздо проще следовать правилам. Так будет меньше ссор, запретов, и не придется смотреть на то, как мама стоит в дверях и переживает за свою дочь, хотя и не пытается ничего сделать. Раз мужчина сказал, значит, так и должно быть». А со временем она и вовсе приняла сторону отца. «Говорит, что у нее занятия на скрипке», — вместо Марты ответила на вопрос мама. Глядя на папу, можно было буквально увидеть, как крутятся шестеренки в его голове. Марта не могла предугадать ход его мысли, но знала, чем это все закончится. «Ты все еще бренчишь на этой штуковине?» После продолжительной паузы, совладав с собой, сказал папа. «Послушай, это надо уже заканчивать. Я понимаю, что когда тебе было 10 или даже 12 лет, это было неплохим времяпрепровождением. Но ты уже в 10 классе, пора думать о важных вещах». Марта никогда не могла понять папу. С самого первого дня, когда бабушка только записала ее в музыкальную школу, Она видела его взгляд, полный негодования. Но вначале папа ничего не говорил, а просто молчал и смотрел, словно сражаясь с самим собой. Марта знала, что бабушка несколько раз говорила с ним об этом. Содержание их разговора оставалось тайной. Но каждый раз после таких бесед папа становился более снисходителен, хоть и ненадолгий промежуток времени а вот в последний год все стало меняться. Папа то и дело отказывался слушать бабушку и все чаще отпускал неприятные комментарии в отношении увлечения дочери. И если он действительно сражался с самим собой, то настало время, когда он начал проигрывать. Сегодня он впервые в столь резкой форме сказал о том, что пора это все прекращать. «Да». Едва слышно ответила Марта. «Просто у нас...» Девушка тут же осеклась, подумав, что не стоит говорить о концерте. «Что у вас?» «Концерт», — сказала мама без задней мысли. «Ты тратишь время впустую, Марта», — поставил точку в разговоре отец, применив для этого тон полной разочарования, как будто дочь предала или убила кого-то. «А зачем нам ехать всем?» Прекрасно понимая умом, что нет смысла бодаться, спросила Марта, поскольку в этот раз не смогла совладать с собой. «Вы ведь сами не любите к ней ездить». «Что значит «не любим»?» Папа всегда легко начинал злиться, когда кто-то решался ему перечить. «Она наша родственница. Так положено». «Кем положено?» Снова воспротивилась Марта, а про себя подумала. «Остановись, хватит!» «Что значит кем?» Голос отца стал значительно громче. «Если тебе взрослые говорят, что так нужно, значит нужно!» «Кем положено?» «Когда у твоих родных людей праздник, их нужно поздравлять!» «Мы все одна семья, а значит нужно держаться вместе!» «Ты, может быть, сейчас не понимаешь, но станешь взрослый и не будешь задавать такие вопросы. А пока, если говорят, что нужно ехать, значит нужно. И не думай мне перечить, а то вообще больше не увидишь свою скрипку. Поняла?» «Хорошо», — опустив взгляд, согласилась Марта. Мама налила папе чашку кофе и поставила перед ним. Следом появились тарелки с нарезанной колбасой, сыром и овощами. Воспользовавшись моментом, пока все отвлеклись, Марта тихонько поднялась с кресла и вышла с кухни. Никто этого не заметил, поскольку они увлеченно смотрели телевизор, где рассказывали о каком-то саммите. Марта вернулась в свою комнату и включила хорошо знакомый и заслушанный вдоль и поперек список песен. Пока осталось немного времени, стоит послушать музыку и успокоиться. «Ладно», — подумала Марта, — «ничего страшного от одного пропуска не случится. Кто-то иногда болеет и не приходит две или три недели подряд, а я уперлась из-за одного занятия». Незаметно для самой себя девушка задремала. Теплый мягкий сон окутал ее со всех сторон, и она провалилась куда-то вниз. Ей снилось, что она лежит на своей кровати, а рядом, на самом краешке, кто-то сидит. Этот незнакомец не вызывал ни страха, ни тревоги, поскольку по какой-то причине Марта знала, что он не сделает ей ничего плохого. «Просыпайся, ты опоздаешь!» — услышала она и тут же открыла глаза. Кроме нее в комнате не было никого. С учетом того, что в наушниках звучала четвертая песня из списка, значит, она проспала минут десять или пятнадцать. Стоило еще недолго проваляться, и она обязательно опоздала бы на урок, а математичка Раиса Геннадьевна вряд ли впустила бы ее в класс. Схватив свой рюкзак, Марта выбежала в коридор, где в спешке обулась, накинула на плечи куртку и, крикнув родителям, пока вышла из квартиры. Середина сентября радовала хорошей погодой. На небе не было ни единого облачка, а яркое солнце светило высоко над головой. Конечно, листва уже начала осыпаться, но до момента, когда деревья останутся абсолютно голыми, было еще далеко. Марта жила в 10 минутах пешком от школы, и потому, проскользнув через несколько дворов, миновав огромную лужу выбойни на дороге, И, проскочив в дырку в заборе, в котором кто-то заботливо выломал несколько прутьев, Марта оказалась на заднем дворе школы. Не так рано, как ей хотелось бы, но достаточно, чтобы успеть до звонка сесть за свою парту. В коридорах их старенькой школы, как всегда, было шумно. Дети из младших классов носились друг за другом с дикими воинственными криками. Ребята постарше вели себя чуть спокойнее. Хотя и гогот то и дело разливался по всем помещениям, а ровесники Марты из десятых и одиннадцатых классов и вовсе не издавали громких звуков, а уверенно двигались к своим классам как хозяева этой жизни. «Привет!» – увидев Марту, обрадовалась ее подруга Снежана, с которой они сидели вместе на всех уроках уже несколько лет. «Привет!» – ответила Марта, усаживаясь на стул. «Ты чего такая сонная?» «Я чуть не проспала, легла и уснула». «Была бы физкультура, я бы тебя даже поддержала, но не в случае с Раисой». За глаза ребята звали учителя математики просто по имени, отбросив ненужное отчество. Снежана была стройной девушкой. Главным поводом для гордости она считала свою длинную шею и потому предпочитала заплетать волосы в косу, чтобы демонстрировать окружающим свое достоинство. Большие голубые глаза за тонкими стеклами продолговатых очков всегда горели любопытством. Глядя на Марту и Снежану со стороны, поначалу трудно было представить, что они подруги. Но стоило узнать их чуть-чуть лучше, как становилось понятно, что девушки понимают друг друга с полуслова. Прозвенел звонок, и все поспешили занять свои места. Не прошло и минуты, как в класс зашла Раиса Геннадьевна. Ее темно-серый брючный костюм был узнаваем издалека и стал чем-то вроде сигнала ученикам. «Если видишь костюм, то лучше обойди стороной». Из всех учителей именно Раиса Геннадьевна по праву считалась самой строгой и требовательной. В классе воцарилась тишина, и десятки юных глаз устремились на учителя, готового объяснять новую тему. Поначалу Марта внимательно слушала, но затем ей вспомнился утренний сон. Хоть она и смотрела на доску, но перед глазами всплыл почти растворившийся образ. Она видела себя со стороны, видела, как чье-то темное очертание садится на самый край кровати. От этого на душе стало тепло, словно этот кто-то принес вместе с собой покой. И действительно, когда Марта проснулась, от обиды на родителей не осталось и следа, только едва уловимое эхо глубоко-глубоко в сердце. — Ларионова! «Ларионова, доброе утро!» Голос Раисы Геннадьевны вернул Марту обратно в класс. Все смотрели на нее. Кто-то улыбался, но большинство ждали интересную развязку. «Марта, ты с нами?» «Простите». Она опустила голову, чтобы избежать испепеляющего взгляда. «Что я сейчас говорила?» «Не знаю». «Что? Громче!» «Простите, я прослушала». «Ну что ж, будем считать, что это предупреждение. Но если ты еще раз не повторишь мои слова, когда я скажу, то считай, что у тебя двойка». «Хорошо». Вплоть до самого звонка Марта внимательно слушала Раису Геннадьевну, но та больше ее так и не спросила.